Но у меня есть подводная модель. Когда стемнеет, мы можем прийти пошарить вокруг до к о л о Но все же Джеймс нахмурился. л е й т е р тебе не кажется, что мы сбились с курса ищем грабителей под кроватью? А? Из чего мы исходим? У нас же ничего не т а н е т л а д г о с м а х и в а е т на пираты Южных морей. Он бабник, проходимец, допустим. Но что мы имеем против него? Ты считаешь, что след ведет к нему и его команде? Да. Я собираюсь сообщить о них по прямому проводу срочно. Ответ мы получим вечером. Послушай, Феликс. В голосе Бонда звучало упрямство. Вот перед нами судно. ч е р т о в с к и б ы с т р о х о д н о е с у д н о Самолет сорок человек, о которых никто ничего не знает. И во все о к р у г е больше ни одной группы, которую с ними можно было бы сравнить. Ну хорошо, оснащение у них в порядке, их легендово держит в а ю критику. Но ты только.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 Итак, что у тебя на уме? Ну, что делать. Пока ты будешь налаживать связь, я займусь проверкой заправочной. Зачем я позвоню этой Домино и напрошу с н а к о к т е й л ь чтобы быстренько осмотреть н а з е м н у ю базу Ларгу эту Пальмиру. Потом мы отправимся в казино. И поглядим на п р и я т е л е г л а о Затем Бонд упрямо посмотрел на Лейтера. Я попрошу полицейского комиссара, опытного помощника, надену а к в а л а н г и отправлюсь с другим твоим ч е т ч и к о м пошарить вокруг тарелки. Еще одна безумная затея. Лаконично прокомментировал Лейтер. Ладно, я пойду на это ради нашей дружбы. Ты только не наступи на морского е ж а пожалуйста, то завтра в бальном зале Роял б а г а м и н